Глава 10. Письма из Парижа приходили каждый месяц. Мама рассказывала новости. Евка провалила экзамены в театральный и устроилась работать в какой-то Екатеринбургский общепит. Касса номер 3 свободна. Вам с собой или здесь? Собиралась штурмовать институт в следующем году. Она не из тех, кто запросто расстаётся с мечтами. Кроме того, в письмах были советы, как выхаживать Диму, рецепты мазей и слова молитв, которые нужно читать над местом укуса дважды в день. Опухоль полностью не исчезла, хотя Дима давно вышел на работу, к большому облегчению Карла Евгеньевича. Что мы только не пробовали: веер листков с направлениями на анализы, липки от геля для узе живота, лекарства, как будто заново играли в позабытую игру, где нет ни правил, ни условий, важно только участие. Шли дни, месяцы летели, год спешил к финалу, торопясь, как ура-борос, укусить себя за хвост. В декабре в нашем отделении устраивали корпоративное торжество. На улице Сони кривой, плотно стояли машины, как лодки, вытащенные на берег. Сотрудникам разрешили взять с собой супругов, что бывает редко. Дима не упирался, и потому мы пришли на вечеринку вдвоём. Он всё ещё заметно хромал и носил не по моде широкие брюки. Мария Марковна сидела рядом с нами, и когда в поздравлениях звучало упоминание года Змеи, всякий раз вздрагивала с сочувствующим видом, как будто осуждала бестактность ведущего. Она тоже была с мужем. симпатичным, немолодым дяденькой, который как дитя радовался конкурсам и розыгрышам, но не обращал на жену никакого внимания. Они были рядом, но не вместе, и всячески избегали касаться друг друга. Начальница занимала беседой Диму, и он вдруг задрал штанину до колена. Я увидела, что Мария Марковна смотрит на его лодыжку как на картину великого художника, то есть с восторгом и благоговением. Моя дочка сказала вдруг: "Мария Марковна, она никогда не говорит: "наша дочка", но только "моя", ведёт гимнастику в спортивном центре "Карма", и я думаю, вам надо к ней записаться. Вдруг поможет". Правда, Таня? После долгих январских каникул Дима действительно начал ходить в спортивный центр Карма. Прыгал там вместе с малоденькими девчонками и живавшими комплексами и послеродовыми женщинами, боровшимися за фигуру. Как ни странно, опухоль начала понемногу спадать. Я, конечно, нервничала. Там столько юных тел, к тому же дочка Марии Марковны была не просто хорошенькой, но по-настоящему красивой девушкой, обладающей к тому же нетронутым запасом яйцеклеток. Нервничала, но не показывала виду, а когда становилась совсем не по себе, наблюдала за лаке, как он плавает среди зелёных веток, разивая рот. Я как будто ждала ответа от рыбы, но ответа не было. Впрочем, когда его нет, это и есть самый честный ответ. В марте приехала Наташа, остановилась на ночь по пути в Екатеринбург, жаловалась на Евку, звонит редко, встречается с какими-то парнями, домой носу не кажет. «Да», — спохватилась Наташа, чуть не забыла, «бабка-то ваша померла?» Лаки плеснул хвостом в аквариуме. «Как померла?» «Ну, а как помирают, не знаешь, что ли?» «Легла и скончалась». На другой день к ней пришли порчу снимать, а она лежит там и что интересно, благоухает. В каком смысле благоухает? Ты что, будешь каждое слово за мной повторять? Справедливо возмутилась Наташа. Благоухает, как все святые люди. Даже батюшка из магнетки подтвердил, что имеем дело с особым случаем, и между прочим, порчу с тех, кто бабку обнаружил, как рукой сняло. А когда это случилось? Почему вы не написали? Просто письмо не дошло ещё. 2 недели назад это было: "Танька, ты видела, что у рыбёшка почернело?" Я смотрела на лаки каждый день по много раз. Но почему ты не заметила очевидное? Плавники, хвостик подёрнулись чёрной траурной каймой. На брюшке появилось тёмное пятно. Бросилась за советом в интернет. На сайте для аквариумистов сообщили, что у золотых рыбок, а я, за неимением другой информации, считала лальки золотой рыбкой, часто встречаются грибковые заболевания, симптомы которых точно подходили к нашему случаю. Всё, что можно сделать, соболезновали авторы сайта это поддерживать достойный уровень жизни питомцу до самого конца маленькое стойкое существо скользкий оловянный солдатик мой лаки умирал у меня на глазах я смотрела на его смерть сквозь стекло и ничем не могла помочь то ли от трусости то ли из сострадания хотелось прекратить всё это раньше в конце концов это всего лишь рыбка И ничего не изменится, если я выплесну воду раньше времени, но на стенках аквариума вдруг появились маленькие улитки, тоже несомненно живые, да и сам ляги как будто не соглашался признавать факт своего умирания и отчаянно боролся за жизнь, хотя плавал уже заметным трудом. И нетронутые розовые хлопья корма размокали в воде, превращаясь в кашицу. Вскоре пришло обещанное письмо от мамы. Она подробно описывала смерть Авроры Константиновны и ее похороны. «Народу было, как будто папа провожали. Из магнитки два автобуса приехало. Наших парижских тьма и вся фершамка. Из семьи Бабкиной только внук был Юрий. Симпатичный такой мужчина, серьезный». кандидат исторических наук сказал, будет дом продавать. Он у вас там в Челябинске живёт. Ему в Париж не наедешься. Ишь, маметье вы тут же подсуетились. Райка такая ушлая стала и купила дом, хотя бабка, можно сказать, ещё не остыла. Аура говорит, хорошее надо брать. С аквариумом, правда, не знали, что делать. У дочки оказалась аллергия на рыб. У ней на всё аллергия и на Тимофеевку, и на курей, и вот оказалось на рыб. Райка всем раздала этих рыбок, по банкам разлила и раздала. Ну я тоже взяла парочку для баловства. Приятно глядеть, как они плавают. Вроде как сама с ними в водице струишься. После лирического отступления мама вернулась к описанию похорон, подтверждала, что от гроба исходило благоухание, немного напоминавшее, как всем показалось, запах белого пиона. Свитая, говорят, была женщина, великодушно признала мама и с новой страницы с красной строки принялась давать советы Диме. Найдите змеиного яду. Можно у китайцев поспрашивать. Этот яд надо развести в воде 1 к 20 и в полночь кропить им больное место, а потом аккуратно промыть раствором марганца и прочитать молитву. Говорят, на утро и следа не будет. И так далее, на трёх листах. Начитаешься и станешь кандидат истерических наук. Лаки умирал несколько месяцев, часами висел в одном и том же месте. Я каждое утро просыпаясь, шла к аквариуму закрытыми глазами, боялась, что это уже случилось, но каждый раз рыбка немного дёргалась, как будто тоже видела меня через стекло и узнавала размытое лицо неведомого чудища, которому было дано имя на рыбьем языке. Лаки стал уже совсем прозрачный, грязный, серый, Позолота сошла с хвоста и плавников, но всё равно он продолжал жить, цепляться за каждую новую минуту, шлёпал губами и понемногу ел, хотя силы покидали его. А улиток вокруг становилось всё больше и больше. Умер он без меня. Я малодушно обрадовалась этому. Дима вернулся с работы первым и пальцами выловил из аквариума мёртвую рыбку. Он даже успел отвезти каким-то своим знакомым аквариум с улитками и поставил на полку книги, чтобы я не ударилась взглядом о пустое место. Да, таких мужей вправду вымаливают с детства. Я увидела полку с книгами и заплакала так, как не плакала даже в тот день 8 лет назад, когда наш сын решил не рождаться. Дима перепугался: "Давай купим других рыбок". или «кошку заведем», ты же хотела. Но я плакала не потому, что жалела Лаки или вдруг осознала, как мне будет его не хватать, а потому что поняла, наконец, о чем говорила мне Аврора Константиновна. «Даже если ты стоишь, выражаясь языком водителя и не в том ряду, это вовсе не означает, что придется пропустить поворот». Я думала, в ту ночь мне приснится Аврора Константиновна. А увидела во сне папу. Он мне никогда не снится. Мама считает это потому, что у него все хорошо. Но и в том сне у папы все хорошо. Он так ласково смотрел, что у меня потекли слезы по щекам. И я силилась удержать этот сон как можно дольше. Но он, конечно же, рассыпался и стаял, и я ничего не запомнила. Кроме этого ласкового взгляда ничего.